В комнате воцарилась тишина. Гутасик, мой попечительный наставник, сидел рядом, чуть прикрыв глаза. Его рассказ словно сломал во мне какую-то внутреннюю преграду, и я в порыве соучастия прикоснулся к его плечу. Гутасик вздрогнул и резко отстранился. — Шуа! — его голосе было больше удивлений, чем гнева. — Шуа! Разве ты мне объяснили, что ты не имеешь права прикасаться к избранным? — Ох! — я опустил голову. — Говорили, конечно, я совсем забыл. — Ладно. — голос Гутасика смягчился. — Ты ведь пришел сюда прямо после окунания и не успел ни к чему прикоснуться. — Да, верно. — Ладно. — произнес он еще раз, но уже обычным тоном. — Впредь постарайся помнить об этом. Событие, которое могло оттолкнуть меня от попечителя, произвело обратное действие. Поведение Гутасика смело последние остатки отчуждения. Я был готов рассказать ему все до последней крошки. — Это же хамелеон! — попытался возразить мой внутренний голос, но я прикрикнул на него. — Сейчас он не хамелеон, сейчас он не притворяется. — Откуда ты знаешь? — упорствовал голос. — Я знаю, я чувствую это с абсолютной точностью. — Разве можно доверять ощущениям? — вкрадчиво спросил голос. Лучше всего мы обманываем самих себя. Учитель Малих не устает это повторять. — Ты прав, — сказал я голос но Гутасик сейчас говорит правду. — Как хочешь, — сдался голос, — только учти. Последствия твоей доверчивости могут быть самыми ужасными. Прекрати меня пугать, — возмутился я. — Что случится, если я расскажу попечителю о ерунде, которые крутится вокруг меня? «Да делай, что хочешь, — ответил голос. — Я тебя предупредил, а дальше поступай, как знаешь. Все это пронеслось в голове за считанные мгновения. Ретно внутренняя борьба проявилась на моем лице, потому что гуртасик ободряюще улыбнулся и произнес. — Давай, дружок, выкладывай, что наболело. Я ведь знаю, как многое происходит с мальчиком за первые месяцы в обители. Говори, не стесняйся. Не знаю, почему, но мне вдруг захотелось посмотреть в дальний угол комнаты. Свет от столбика над столом туда почти не доходил. Слабые блики едва шевелились на потолке. Кифа как-то объяснил мне, что дело в раскаленном воздухе, который дрожит перед зеркалами, передающими свет. Беспорядочное смещение света и тени на потолке вдруг обрело смысл, я увидел улыбающееся лицо отца. но появился какой-то миг, во много раз более короткий, чем самый быстрый удар сердца, но я успел его заметить. После этого я не стал медлить ни одной минуты, и тут же выложил Гутасику все, что думаю об испытаниях, товарищах по комнате, учителях, обещаниях, пинках под зад, комнате ужасов и многое-многое другое. Только о змеи его холодном скользком языке не стал рассказывать попечителю. Я говорил очень долго, наконец, поток моего красноречия иссяк, я замолчал, утерев полой хитона, внезапно проступивши на лбу пот. «Так, так, так», — гутаси побарабанил пальцами по краю кровати, — «это все, что ты хотел мне рассказать». «Ничего себе все!» — слова попечителя казались мне по меньшей мере странными. Разве мало? Мало? В свою очередь удивился Гутасик. Да это просто вообще ничего. Более гладкого вживления в обитель я еще не видел. А пинки и мелкие пакости он потер ладонью, ладони поднялся с кровати. Я, честно говоря, не понимаю, как ты сам не догадался, ведь все лежит на поверхности. Догадался от изумления? я вытащил глаза о чем догадался ладно ладно сейчас разберемся это постель кифы будтосикнул пальцем в сторону постели соседа да он уселся на кровать широко расставил ноги затем растопырил обе пятерни и крепко прижал одну к изголовью постели а другую к изножью шиман шиман шиман шиман Нараспев, проговорил Гутасик, прикрыв глаза. Он точно прислушивался к чему-то или пытался рассмотреть какую-то картинку, спрятанную за поверхностью век. — С Шимоном все в порядке, — заключил он, наконец, увидев что-то, и резко поднялся с кровати. — Шауль, шауль, шауль, шауль, — запел Гутасик, уже на другой мотив. Таким же манером уселся на кровать моего второго товарища. Он вдруг умолк, потер ладонями о кровать, будто пытаясь проникнуть вглубь, и снова пропел, на уже иным тоном. — Значит, шали, шали, шали. Потом открыл глаза, резко вскочил на ноги и вернулся на прежнее место, рядом со мной. — Скоро наши друзья вернутся, — сказал Гутасик, потирая указательным пальцем переносицу. — Вот и поговорим. — О чем поговорим, Гутасик? О жизни... обучение, о духовной дороге, о морали избранных. Мало ли есть чем для разговоров у соседей по комнате, а пока друзья не пришли. Я расскажу тебе историю, происшедшую во времена второго наставника. В те годы избранные еще не отделились так глухо от остальных сынов света, и наставник несколько раз в году обходил все общины, проповедуя и отвечая на вопросы — Любой есей мог свободно подойти к нему и поговорить о своих бедах, попросить совета. Начиная с четвертого наставника, многое переменилось в обители. Третий изобрел систему зеркал, позволившую избранным закопаться в землю точно кроты. А при четвертом подземное существование повлияло на мышление избранных. Им пришли по вкусу неторопливые медитации в заполненных тишиной подземельях. Выходить в пронизанное, безжалостном солнце мир уже никому не хотелось. И хоть воины без конца призывают не отдаляться от других сонов света, на самом же деле Ессеи давно разделились на две группы — жители Кумрана и всех остальных. «Ты говоришь, так будто не согласен с существующим положением?» — сказал я. «Конечно, не согласен!» — воскликнул Глутасик. «Я воин!» и пришел в этот мир для того, чтобы переменить его к лучшему. Молиться и писать книжки, несомненно, очень важно, но куда важнее реальное вмешательство, конкретный весомый вклад. Гутасик вытянул перед собой руки и потряс ими, как бы показывая, что нужно делать. Я вспомнил перерезанное горло Тития, как мой попечитель тянул его за волос, чтобы расширить рану, и внутренне содрогнулся Но Гутасик ничего не заметил и продолжал свой рассказ. в одной деревушке умер Ессей. Как все умирают, так и он умер. Ничего особенного обычной житейской истории. Был этого времена второго наставника, когда дети Светыча жили семьями, рожали детей, пахали, сеяли и вместе с мирскими занятиями продвигались в учениях. Ессей оставил трем сыновьям завещание, составленное весьма странным образом. Было у него семнадцать козочек. И разделить их между сыновьями он повелел так. Половину отдать старшему сыну, две трети от второй половины среднему, две трети от оставшегося младшему, а все остальное пожертвовать на благотворительность. Причем козочек продавать запретил, то изделить нужно было не деньги, а самих ласковых, белошерстных животных. Стали сыновья думать, как быть, семнадцать на два не делится, на три тоже. Наверное, отец хотел научить их чему-то своим завещанием. Но чему? Думали, гадали, потеряли сон и аппетит, но так и не поняли, в чем дело. Как счастью через деревушку проходил второй наставник с учениками, и сыновья решили просить у него совета. — Я не знаю, чему хотел научить вас отец, — сказал второй наставник, выслушав рассказ братьев, — я могу подарить вам одну козочку. — А дальше думайте сами. Недумевающие братья поблагодарили наставника, вернулись домой и снова принялись за подсчеты. — О, чудо! Теперь все сходилось. Половину, то есть девять козочек, отдали старшему сыну. Две трети от второй половины шесть козочек достались среднему. На две трети младшего пришли ровно две козочки, а одну, оставшуюся с величайшим почтением и признательностью, вернули наставнику. Разделив наследство, братья призадумались. Как же так? Количество козочек осталось тем же самым, но все сошло с наилучшим образом. Гутасик поднял вверх указательный палец. Когда братья вернулись к наставнику с просьбой объяснить, что же с ними происходит, — тот долго рассматривал их, словно видел в первый раз, а потом сказал, «Вот вы, молодые иллюзии идете пути учения». Это хорошо, это правильно. Но не думайте, вот его постижение зависит только от прилагаемых усилий. Ваши труды — это 17 козочек, с которыми без восемнадцати невозможно ничего поделать». Чтобы все сошлось, необходимо получить подарок от света, понимание, а понимание дается есею не за блестящее познание и глубокий анализ, а за простое цельное исполнение правил учения. Будьте бесхитростны со светом, и тогда, у чуда из самого безвыходного положения найдется простой и понятный выход. Дверь с лёгким скрипом отъехала в сторону, пропустив в комнату Шали и Кифу. С приездом, Гутасик! Почтительность проступала на щеках Шали красными пятнами волнения. Надолго в обитель. «Пока не знаю», — Гутасик отвечал просто и открыто, но в его тоне мне почудил скрытые угрозы. Видимо, Шали тоже её ощутил, поэтому смутился и робко спросил попечителя, «Мы можем сесть на своей кровати?» — Садитесь, садитесь, — разрешил Гутасик. — Я хотел поговорить с тобой, Шалли, в присутствии Киева и Шуа. Мне показалось, что в глазах Шалли мелькнул испуг. Он уселся на кровать и спросил, чем я могу быть полезен уважаемому попечителю. — Расскажи-ка нам, дружок, — добродушный и с улыбкой на губах начал Гутасик. — Зачем ты преследуешь Шуа? — Я? — и хоть удивление, возникшее на лице Шалли, выглядело искренним. Но в его тоне явно слышались фальшивые нотки. «Да ты!» Пинки под зад, сосуды с водой привязаны к потолку, и, наконец, сегодняшние развлечения с макростопом. Кто тебя просил это делать? Или сам додумался? шали понурился, опустил голову. «Я не верил своим глазам!» «Мой товарищ, мой друг! Вот кто издевался надо мной всё это время! Невозможно поверить!» — Ты, конечно, можешь отпираться, — продолжал Гутасик с тоже добродушной улыбкой. — Тогда я приглашу тебя на проверку огнем. Чтобы тебе не было обидно, я тоже прямо в ней участие. Договорились. шали отрицательно покачал головой и сжался еще больше. Теперь его лица не было видно, я мог наблюдать только круглую черную шапочку на макушке. — Тогда признавайся. Гутасик наклонился и ласково потрепал шали по плечу. — Говори, говори, тут только твои друзья. Шаля тяжело вздохнул. «Это была просто шутка!» Он с трудом выговаривал каждое слово и по-прежнему не поднимал головы. «Когда мне рассказали про второго учителя праведности, который пришел в нашу обитель, я подумал, что это выглядит шуткой, даже насмешкой. Потом, познакомившись с Шуа, я решил дать ему урок. Он, конечно, скромный парень, но искренне убежден в своем высоком предназначении. Я убежден в предназначении!» Слова сами собой вырвались изо рта шали как ты можешь так говорить я так стараюсь не выделяться быть самым рядовым учеником да ведь ты же постоянно демонстрируешь свое отличие злобно бросил шали и поднял голову онтокнулся на его взгляд и смутился в нем сквозила явная неприязнь почти враждебность посмотри как ты молишься — продолжал Шалли. — Как ты ешь, как выполняешь упражнения? Во всем поза, вызов, претензии на уникальность. Даже в день седьмой ты не остаешься с нами, а уединяешься на краю обители, чтобы пообщаться со светом, и шепчешься с ним вечерами, отвернувшись к стене. Ты что думаешь, вокруг слепые и глухие? — А почему ты проскочил начальную стадию обучения? Все ученики несколько лет таскают дрова и чистят хлеб, а ты сразу оказался на втором уровне, чистеньким и просветленным. Только я не вижу, за что тебя так продвинули, обойдя многих достойных. Неначь, как кто-то из глав направлений, твой родственник. Признавайся, признавайся, шува ведь вы хотите от меня откровенности, она должна быть взаимной. Я не знал, что ответить. Обиды и горечь перехватили горло, глазам стало жарко, накатились слезы, я отвернулся к стене и стал оттирать их ладони, стараясь не шмыгать по мальчишески носом. — Видишь, шуа, — рассудительным тоном произнес попечитель, — насколько не совпадает собственная оценка действий с мнением окружающих? Ведь Шалин — чужой человек, он такой же ученик, как и ты. Казалось бы, должен понимать тебя лучше и точнее, чем какой-нибудь примитивный сын Завета, и все-таки он не понимает. — В этом, конечно, большая часть его вины, но и ты виноват шо? Твои поступки, слова и, возможно, мысли дали повод шали так себя повести. Ну, — Ну-ну, успокойся, — теперь он потрепал меня по затылку. Гутасик приступил за предприкосновениям. Он сделал ради выражения сочувствия, ради поддержки. От этой мысли слезы остановились на полдороге. «Ты сидел на моей постели?» — обиженно спросил шали «Конечно», — сказал гутасика разве ты был бы против?» «Нет, я не против. Разве я когда-нибудь тебя перечил?» «Именно поэтому я позволил себе посидеть на твоей постели. И на Кифиной тоже. Ты не возражаешь, Кифа». «Какие могут быть возражения?» — ответил Киф. «У меня нет ни тайны, ни скрытых мыслей. Я готов пройти испытание огнем хоть сейчас. Ну-ну-ну!» — ну, усмехнулся Гутасик. «Какой прыткий! Испытание нужно удостоиться. Ты ведь знаешь, что происходит с теми, кто его успешно выдерживает?» «Еще бы не знать!» — улыбнулся Киф. «Оттого и хочу подвергнуться». Все заулыбались, словно Кифа сказал что-то очень смешное. «А я опять почувствовал себя немного чужим». Этих трех ребят связывали крепкие узы причастности к чему-то главному, главному в их жизни, и хоть Гутасик вроде бы сердился на шали, поймав его на недостойном поведении, это вовсе не меняло его отношение к нему. — Итак, — Гутасик посмотрел на шали, — давайте подведем итоги. — Тебя шали возмутило стремительное продвижение новичка, и ты решил прищемить хвост выскочки, так или нет? — Так. шали кивнул но прежде чем ты продолжишь ответь на кроватишо ты тоже сидел а где я сейчас по твоему нахожусь спросил гудасик но ты же понимаешь слегка раздраженно ответил шаль не просто сидел а сидел как на моей постели конечно шали конечно я проверял его и могу тебя заверить твои опасения не верны впрочем давай спросим самого шува вы ведь уже поняли что он никогда не врет «Я понял, — подтвердил Кифа, — ни в чем и никогда, мне даже не по себе становится о такой честности». «О, великий свет! — подумал я. — Насколько все они ошибаются? Например, откуда Кифа взял, что я никогда не вру? Я никому не рассказал про поцелуй змея, про лицо отца, про томление, еще о множестве разных вещей. Если бы шали знал про мои страхи, неуверенность и опасения, он бы ни за что не стал давать мне пинков». Наоборот, протянул бы руку помощи. Во всех своих бедах я виноват сам. Только сам. Если бы я не скрывался от товарищей был бы более открытым и откровенным, то ничего бы такого не случилось. Но, с другой стороны, человек в черном плаще напал на меня в первые минуты пребывания в Кумране. Я еще не успел стать закрытым, неискренним и вызывающим. Почему же он попытался утащить меня за собой? Почему? Шувак! — донесся до моих ушей голос Гутасик. — Шуа, ты заснул? — Нет, попечитель. Я просто задумался. — «Тебе действительно есть о чем подумать, Шуа. — Важно, — произнес Гутасик. А теперь, чтобы завершить этап ссоры эндомолог, перейти к новому доброму существованию. Расскажи нам, пожалуйста, о своем родственнике в Хирбе-Кумрань. — У меня нет никаких родственников, — воскликнул я. Вернее, мать рассказывала, будто много лет назад в обитель ушли два ее брата, но я никогда их не видел, даже не знаю их имен, не знаю, живы ли они, не знаю, находятся ли в Кумране. — Он говорит правду, — вскричал Киф. — Разве ты не видишь, шали Он говорит правду. — Вижу. Недовольно пробурчал шали Он вел себя так, будто это я преследовал его в темных коридорах и пинал под зад при первой возможности. — Ты не прав, Шуа. произнес Гутасик, совершенно явно отвечая на мой внутренний монолог. «Пойми, твое поведение многим кажется странным, не только шали. Избранное одно большое братство, в котором все про всех знают. Тебе кажется, будто ты скромно живешь в своей пещере, ходишь на уроки и кроме нескольких учителей и двух товарищей ни с кем не встречаешься. Но это не так». О тебе знает вся община, и внимательно следи за каждым твоим шагом. Шали прав, ты ведешь себя совсем не так, как ведут обыкновенные ученики. За тобой наблюдают десятки глаз, которых ты пока не видишь. Я тяжело вздохнул. Хорошенькое утешение. Мне действительно казалось, будто моя жизнь тихо и незаметно протекает на краю общины. А выходит, за мной внимательно наблюдают да еще десятки глаз. «Никто не собирает себя утешать», — сказал Гуд Асик. Он выпрямился, отбросил с головы капюшон и строго посмотрел на меня и моих товарищей. Мы сидели молча. Шали и Кимфа выглядели немного испуганными. Видимо, у этого разговора могли быть далеко идущие последствия. Гутасик вот излучал власть и силу. «Только что он выглядел нашим приятелем, почти сверстником, и вот за какие-то несколько мгновений он полностью переменился». «Духовный путь — это путь одиночки», — продолжил попечитель. «Гуртом ходят только и баранов. Избранный находит собственную дорогу». «Идет по ней один». Что же касается издевательств, то с этого момента Шаали прекращает дурацкие выходки. Я уверен, что из-за них он основательно задержится на своей ступени. Какими бы ни были причины его поступков, ему придется нести за них ответственность. Свет и насмешничество несовместны. Исей серьезен, ведь на его духовной работе держится мир. С другой стороны, Шуа, ты должен быть благодарен товарищу. Из-за него у тебя открылось другое зрение, причем гораздо раньше, чем можно было предположить. Многие избранные, будучи учениками, целые годы бродили по коридорам на ощупь. А ты спустя короткое время уже бегаешь по обители, точно молодой олень. Кифа, я удивлен твоей непонятливостью. — Ученик твоего уровня должен был сам сообразить, кто гоняет за шуа. Тебе нужно подтянуть уроки логики. Я поговорю с своими учителями. — Но как ты догадался? — с отчаянием в голосе вскричал Кифа. — Я изо всех сил пытался вычислить шутника. Мне даже в голову не пришло, будто и может быть шали Догадался, как же? — бросил шали Когда ты научишься читать постель, ты тоже начнешь догадываться. «Постель только подтвердила мои предположения», — спокойно ответил Гутасик. «Главным основанием для догадки послужил макроступ. Невозможно допустить, чтобы на берегу был еще кто-то, кроме учителя яноха и вас троих. Ессеи заняты своей работой. У кого есть время идти через всю обитель к бухте, скрываться там от ваших глаз, выжидать удобный момент и все ради дурацкой выходки...» Да кроме того, Енох бы сразу его обнаружил. Значит, чтобы подпилить макроступ Шо, этот кто-то должен был войти в сгору с учителем Енохом. А это несбыточно. Невероятно. Значит, остается только вы четверо. Учитель Еноха отпадает. Кифа был все время на виду Шо, да и вообще не способен на такие шуточки. Итак, Шо и Шали. «Разумеется, существует вероятность, что Шуа сам подпилил макроступ. Однако в таком случае мы должны признать его сумасшедшим, а он, насколько можно судить, таковым не является». Узнав, что шали приносил и относил макроступа, да еще сам вызвался сходить за ними, и сел на его кровать. «Но ведь я не лежал на ней после возвращения с занятий!» — воскликнул Шалли. Зато вынашивал планы задолго до сегодняшнего утра. В тон ему ответил Гутасик. Обдумывал их, шлифовал, уточнял. Ни одну ночь, ни один вечер. Постель все сохранила. шали снова опустил голову, и в его глазах блеснули слезы. Мне стало по-настоящему жаль, товарищи. Я сразу простил ему издевательство и насмешки. Собственные страдания показались мне ничтожными и не заслуживающими внимания перед огорчением близкого человека. А он успел стать мне близким. За месяцы, проведенные в одной комнате, я привык к нему и полюбил. — Шали, — сказал я, протягивая ему руку, — Шали, я вовсе не сижусь. Ты мой друг, Шали, и я не хочу, чтобы ты сокрушался из-за всяких глупостей. шали поднял голову, взглянул на мою раскрытую ладонь и, ни слова не говоря, вложил в нее свою. — Слава свету! — воскликнул Гутасик. — И слава его сынам, умеющим прощать и способным подняться над эгоизмом!